на поле боя. Части прибывшей дивизии укрепились в Донских степях, в 25-30 километрах западнее Дона. Немецкие войска рвались сюда, к Дону. Разгорались бои за каждый клочок земли. После недавно прошедших сильных дождей снова наступили знойные дни. Широко раскинулись степи, пожелтевшие под палящим солнцем. Даже ветер не приносил прохлады, И только слегка покачивались под его дуновением степные травы, похожие на сухие метелки, ковыль и типчак Пахло горькой полынью. В полутора километрах от переднего края нашей обороны разместился в землянках и блиндажах командный пост полка. Несколько дальше — командный пункт дивизии, а еще дальше от передовой — санитарная часть. Здесь, в полковом медпункте, поселилась Гуля вместе со своими подругами Людой и Асей. Им хватало дела и тут. Через медпункт проходили непрерывным потоком раненые. Их переправляли отсюда, в Санбат, а потом в госпиталь. Но с первых же дней Гуля стала проситься на передовую. «Успеешь еще», — говорил ей с улыбкой командир полка Иван Федорович Хохлов, приезжавший в медпункт. «Потерпи немножко, отдохни, впереди большая работа». Гуля умолкала, а потом, снова набравшись смелости, обращалась к командиру все с той же просьбой «Отпустите ее на передовую!» И, наконец, она добилась своего. В этот день с самого раннего утра немцы начали артиллерийскую подготовку. С передовой доносился тяжелый, несмолкаемый орудийный гул. Потом гул утих. Реже стали доноситься разрывы неприятельских снарядов. Противник пошел в атаку. К полудню, когда стало известно, что атака отбита, санитарная машина помчалась на передовую за ранеными. Она неслась по пыльной проселочной дороге. Приближаясь к передовой, машина замедлила ход. Гуля выглянула из кабины и увидела, что степь уже не похожа на степь, а вся изрыта воронками, окопами, траншеями. Машина шла теперь осторожно, словно ощупью. Подпрыгивая на ухабах, она спустилась по склону пригорка вниз, в лощину и остановилась. Поправив санитарную сумку, Гуля спрыгнула на землю. Вслед за ней из кузова выскочили санитары. Растерянно огляделась Гуля по сторонам. Она понимала, что машине дальше идти нельзя, не то попадет под обстрел, и понимала также, что ей самой нужно идти дальше, в степь, туда, где могут быть раненые. Пока санитары вытаскивали носилки, Гуля побежала вперед, вверх по пригорку, но не успела сделать и пяти шагов, как неподалеку, на вершине пригорка, Ухнул и разорвался снаряд. Гулю оглушила так, что она, не помня себя, упала ничком на землю. Сердце у нее тяжело стукнуло и на мгновение замерло совсем. Только через несколько секунд она опомнилась и заставила себя встать на ноги. Нельзя, нельзя поддаваться этой слабости. Втянув голову в плечи, Гуля бросилась вперед. И в тот же миг еще один снаряд своим искрежетом разорвался где-то сбоку, взметнув кверху черный фонтан земли и дыма. Гуля прилегла опять. Она наметила глазами точку, бугорок, до которого решила добраться в следующую перебежку, и пристально до боли в глазах вглядывалась в него. Но оторвать себя от земли было неимоверно трудно, почти невозможно. Гуля изо всех сил старалась овладеть собой. — Нет, не боюсь, не боюсь, — твердила она словно заклинание, и чувствовала, как мало-помалу воля ее опять становится командиром всех ее чувств и мыслей. И, как повинуясь приказу командира, сердце начинает биться ровнее и спокойнее, нервы приходят в равновесие. В эти минуты Гуля поняла, есть в человеке темная, слепая сила, которая может заставить его бежать с поля боя, но есть и что-то посильнее, чем эта слепая жадность к жизни, и это разумная воля. «В сущности, ведь боя-то уже нет, рвутся только случайные снаряды», — сказала она себе и, легко поднявшись, быстро и уверенно побежала туда, где, вернее всего, можно было найти раненых, к окопам. В самом деле, на дне окопа оказался раненый. Гуля спустилась к нему. Он лежал без памяти, запрокинув голову, обмотанную грязным, намокшим от крови бинтом. Видно, пока руки еще слушались его, он сам кое-как сделал себе перевязку. Гуля осторожно перебинтовала ему голову и, почти не ощущая тяжести, потащила этого большого, грузного человека по окопу. Тут, к счастью, подоспели санитары. Гуля помогла уложить раненого на носилки и, не успев передохнуть, повернула обратно. Ей нужно было сделать перевязку еще одному бойцу. Она заметила его, когда спускалась в лощинку, к машине. Он лежал в глубокой воронке, вырытой снарядом. Гуля сползла к нему вниз. Уткнувшись лицом в землю, он глухо стонал. Гуля попробовала его поднять. «Голубчик мой!» — сказала она, чувствуя, что ей это не под силу. «Ну, помоги мне! Давай привстанем!» Она заглянула ему в лицо и охнула. «Кадыр! Хабибулин". Он обернулся, узнал Гулю и сделал попытку привстать, волоча по земле ногу. Тут только Гуля заметила, что вся его нога в крови, и серая штанина от бедра до голенища стала черной от крови. Острым ножом Гуля разрезала голенище сапога и сделала Кадыру перевязку. Он грустно, даже как-то виновато смотрел на Гулю, словно хотел сказать ей, «Не так думал я воевать. Совсем не так». «Ничего, дорогой мой», — весело и ласково сказала ему Гуля, «еще повоюем. На, выпей». Она отвинтила крышку фляги и приложила ее к его сухим, воспаленным губам. Ей самой нестерпимо хотелось пить, и она угадала по этому желанию Кадыра. Он жадно припал к фляжке и пил, захлебываясь, пил так, словно ничего в жизни ему больше не нужно было, кроме этих освежающих капель воды. Наконец Кадыр оторвался от фляжки и с облегчением вздохнул. Фляжка была пуста. Гуля смочила губы языком. — Ну ничего, — сказала она себе. — Потерплю. Кадыр улыбнулся. — Хорошо. Ему стало легче. И от воды, и от сияния этих серых глаз — И от ласкового голоса, и от легкого прикосновения пальцев, бинтовавших ему ногу. И, повеселев, Кадыр сам приподнялся. Гуля вытащила его наверх и передала с рук на руки санитарам. И вот машина погружена. Только бы довести теперь до санчасти всех этих людей, мимо которых так близко прошла смерть. «Едем», — радостно сказала Гуля бойцу-шоферу и вскочила на подножку кабины. Машина затряслась на месте, зашумела. и тронулась. Гуля, не отрываясь, смотрит в небо. Высоко, в чистой, безоблачной синеве показалась черная точка. Вот она приближается, становится все больше и больше. Уже доносится свышены далекое гудение. Гуля не столько слышит, сколько угадывает этот противный, надрывающий душу звук. «Везу!» — немцы, — поняла Гуля. И она кричит шоферу «Стой!» Машина остановилась. Гули и санитары соскочили на землю и стали вытаскивать раненых, помогая им залечь в окопы, воронки, выбоины. Тяжело раненых решили не трогать. Лишнее движение могло быть для них не менее опасно, чем осколок немецкого снаряда. Гуля достала из машины припасенные ею заранее зеленые ветки. Она знала, в степи не везде найдешь кустарник, и позаботилась о своем зеленом запасе еще до выезда на передовую. Опасливо поглядывая на небо, Она принялась торопливо маскировать машину зеленью. А потом залезла в кузов к своим раненым. «Ну как там?» — спрашивают люди, слыша нарастающие в небе гудения. «Все в порядке», — отвечает Гуля. «Они нас не заметят. Мы здорово замаскировались». И в самом деле немецкие летчики не заметили санитарной машины, притаившейся под своим зеленым прикрытием у края дороги. Они прошли мимо, вспарывая воздух прерывистым гудением моторов и унесли свой смертоносный груз куда-то вдаль. «Поехали», — сказала Гуля, когда все раненые опять заняли свои места. И вот снова зарокотал мотор. Снова тяжелая машина, груженная ранеными, понеслась по ухабам и рытвинам. Спустя несколько дней, побывав уже не один раз на передовой, Гуля села писать письмо отцу. «И грянул бой!» Так начала она свое письмо, вспомнив пушкинские строки. и опустила карандаш. То, что она видела и пережила сама, было не похоже на тот стремительный, грозоподобный бой, о котором она читала в Пушкинской Полтаве. Как? Какими словами описать все, что она нынче испытала? Как передать непередаваемое? Нет, не будучи в боях, написала Гуля, не испытав на собственных плечах всех трудностей, невозможно прочувствовать до конца радость победы. когда бойцы идут в атаку, когда раскатами гремит а а, -а, -а, -а, -а, -а это отзвук многоголосого «Ура!». Не знаешь, не помнишь ничего. Перед тобой только поле боя, и ты следишь, следишь за каждой точкой на бесконечно расстилающейся степи, следишь до боли в глазах. Там кто-то упал. Бегом бежишь вперед, и ни свист пуль, ни строгие окрики не в силах тебя остановить. Тело становится каким-то невесомым, И только тогда, когда твоя машина, груженная ранеными, выезжает из зоны обстрела, напряжение становится меньше. Гуля писала, а за окошком слышались уже ставшие привычными крики Воздух! И скоро до ее ушей донес знакомый, назойливый, выворачивающий душу вой немецкого самолета. Если от меня долго не будет писем, наспех приписала Гуля в конце письма, не беспокойся, значит много дела. И чтобы ни было. Знает ну, дочь твоя трусиха не была и честно отдала жизнь за ронину. Дела было действительно много. Началась та большая работа, о которой говорил гули командир полка. Именно работа. Разгорались жестокие бои за Дон. Дни и ночи были полны теперь опасностей, лишений, тяжелого, сверхсильного труда. Гули целиком ушла в свои повседневные заботы. Она подбирала и укладывала на носилки тяжело стонущих или впавших в забытье людей, перевязывала, обмывала их, осторожно снимала с них одежду, превратившуюся в окровавленное тряпье. Запах крови и земли преследовал ее всюду. Размышлять, вспоминать, называть словами все, что она видела и чувствовала, ей было некогда. И только в короткие минуты передышки, за письмом домой, она наспех приводила в порядок обрывки беглых мыслей. Каждый день полон всевозможных происшествий. Бились мы за один хуторок, — писала Гуля. Целый день бились. Несколько раз занимали и несколько раз отходили. Крепко там немец засел. Пошла я вытаскивать раненого. Он лежал около самых немецких окопов. Немцы меня заметили, решили взять живой. Ползу, и они ползут. А позади меня огневую пулеметную завесу дали, чтобы наши на помощь не пришли. Что тут делать? Назад ползти поздно. Впереди раненый, а немцы берут в кольцо. Взяла я в руку гранату, решила, подпущу немцев и гранатами закидаю. Уж если пропадать, так хоть побольше их перебью. Вдруг слышу за собой «Вперед!» Наши! Я вскочила и с ними. Оказывается, один боец все время следил за мной из окопа. Он увидел, что мое дело плохо, да как крикнет «Хлопцы! Гуля наша погибает!» И ко мне. Ребята за ним так ударили, что от фашистов только перья полетели, хоть их было много больше, чем нас. А того раненого, за которым я ползла, мне удалось вытащить. Он уж бедняга и не надеялся. А недавно я немножко обожгла ногу, но уже все прошло, и ты, мамочка, не беспокойся. Обожглась я так во время боя, я нечаянно наступила на бутылку с горючей жидкостью. Бутылка треснула у меня под ногами, и сразу же все на мне вспыхнуло. Обжигая руки, я кое-как стянула с себя горящие сапоги и гимнастерку и затоптала. И когда ко мне подбежали саперы с лопатами, чтобы засыпать меня землей, ведь иначе затушить горящую жидкость трудно, я уже натягивала на себя одежду, а вот сапоги никак не могла надеть. Скорежились, пропали совсем. Так и пошла дальше босиком, прихрамывая на обе ноги. И только после боя сделала себе перевязку. Вот и все. Так описала Гуля в письме к матери одно из своих самых необычайных приключений. приключениями Гуля называла особенно рискованные эпизоды своей боевой жизни. А по всей дивизии уже разнеслась о Гуле весть, и от одного бойца к другому пошла легенда о девушке, которая и в огне не горит, о девушке, которая шла на немецкие окопы, вся охваченной пламенем, как живой факел. И скоро кто-то сложил об огненной девушке песню. Песня эта, как пламя, перекинулась отсюда на западный фронт, В каждой воинской части пели эту песню на свой мотив, но слова были одни и те же. Девушка вспыхнула, путь осветила, огненной птицей летела в бой. И в дивизии Гулю стали называть с тех пор огненной девушкой. «Сквозь огонь и воду» Всеми силами враг стремился захватить переправы через Дон в районе станицы Нижнечирской и хутора Верхнерубежного, чтобы потом ринуться к Волге. Части 214-й дивизии получили приказ оставить западный берег Дона, тот самый берег, за который они бились с небывалым упорством, отойти на восточный берег и оборонять его в районе хутора Верхнерубежного и южнее. Мосты уже были взорваны. Переправа шла четвертые сутки. Шла день и ночь, на самодельных плотах, на лодках, на бочках, на бревнах, на всем, что оказывалось под рукой. Дон, вздыбленный разрывами бомб, снарядов, мин, неистово бился о берега. Это был уже не тот тихий дон, который еще так недавно спокойно и мирно нес свои воды. Тяжелые всплески снарядов взрывали его темную глубину. В одну из таких ночей разразилась гроза. Дождь ливмя лил не утихая ни на минуту. Насквозь промокшая, Гуля волоком тащила к переправе по размякшему от дождя берегу свою плащ-палатку, на которой лежал раненый боец. С трудом поворачивая голову, он что-то кричал Гуле, но гомон переправы и шум ветра заглушали его голос. Чтобы расслышать его слова, Гуля нагнулась над раненым. — Что тебе, голубчик? — Рушницу шукаю, — сказал он, ощупывая возле себя плащ-палатку. — Рушницу не бачу! Гвинтивку! И совсем неожиданно, хоть и не было времени вспоминать, Гуля вспомнила того бойца, который в тихую летнюю ночь во время стоянки эшелона вел длинный и ласковый разговор со своей винтовкой. Тот тоже был украинец и также дружил со своей гвинтивкой. «Да вот же она, твоя гвинтивка, у тебя под боком!» Боец, лежавший на плащ-палатке, прихватил рукой винтовку, и от этого движения ему стало больно. Он застонал. «Потерпи, голубчик!» — крикнула Гуля, стараясь перекричать ветер. — Сейчас я тебя через Дон переправлю. Раненый покачал головой. Видно было, что он сомневается в Гулиных силах. Да и в самом деле. Трудно было поверить, что в такую непогодь эта девушка переплывет Дон, да еще с тяжелой ношей. Раненый что-то пробормотал. Гуля расслышала только... — Сама плыви. — Что ты? — сказала Гуля. — Да разве я тебя оставлю? — Коли то бивашку буду, кидай меня, — сказал раненый. — Ладно, ладно, молчи уж, — оборвала его Гуля. Пронизывающий холод обжег сердце. По лицу ударила, как хлыстом волна. Прихватив левой рукой раненого, Гуля поплыла, загребая воду правой рукой. Поплыла прямо в черную муть реки, то и дело выплевывая набирающуюся в рот воду. От времени до времени небо над Доном ярко вспыхивало, раздавался грохот, и крутая волна подбрасывала Гулю вместе с ее полуживым спутником — подбрасывала и швыряла куда-то вниз, в пропасть. Казалось, еще минуту, и черная, холодная вода сомкнется над головой. — Не доплыву, — думала Гуля. И вдруг ей стало как будто легче плыть. Это раненый, очнувшись, почувствовал, что его спасительница изнемогает. Он собрал последние силы и, как-то приспособившись, стал грести здоровой рукой. — Голубчик мой, помогает, — с благодарностью подумала Гуля. В предутренней дымке тумана противоположный берег был едва виден. Только белые вспышки ракет освещали на мгновение все сразу, и людей, переправляющихся по реке вплавь, на плотах или верхом на лошадях, и понтоны с орудиями. Раненый опять совсем ослабел, и стал от этого как будто тяжелее вдвое. Но Гуля уже чувствовала, что самое страшное позади. Должна доплыть. Доплыву, говорила она себе. Все ее мускулы работали настойчиво, упрямо, умело. Вот когда пригодилось ей спортивное мастерство. Вот зачем нужно было так долго тренироваться там, на водной станции солнечного Днепра. Все, чему Гуля училась в жизни, теперь пригодилось ей, словно все ее детство, вся юность были только подготовкой к этим суровым боевым испытаниям. И Гуля доплыла. На берегу Этот берег восточный был пологий, плоский, не то что крутой, западный. Она разомкнула окоченевшие у нее на шее руки бойца. Он сполз на землю и тяжело перевел дух. — Ну, вот мы и добрались, — сказала Гуля, и, достав из санитарной сумки фляжку, влила несколько капель водки в помертвевшие губы раненого. — Выпей, согрейся. Она пристроила его на первую попавшуюся санитарную повозку, а сама, едва передохнув, вернулась опять к берегу. Ни одну жизнь спасла Гуля за эти четверо суток. Ни один раз переплыла на Дон, переправляя раненых с одного берега на другой под непрерывным обстрелом. Но не думала Гуля в эти грозные дни и ночи, что со временем приказ по 214-й дивизии, подписанный командиром Бирюковым о зачислении Марионеллы Королевой почетным красноармейцем 780-го стрелкового полка, будет храниться в музее. Не думала Гуля, что ее работа в бою, которую она считала только работой, будет признана подвигом. Во время боевых действий эта бесстрашная комсомолка спасла жизнь ста бойцам и командирам. В период переправы через Дон товарищ Королева переправила на восточный берег, оказала первую помощь и отправила в санчасть 60 бойцов и командиров. Перейдя Дон... Дивизия заняла оборону восточного берега.